Глава 6 Вечерняя Джакарта — сплошь размашистые акварельные мазки. Водоворот оттенков синего — кобальтовый, аквамариновый, индиго, сапфировый, лазурный, голубой. Небо слоится облаками и туманом, идущим с моря, стягивает город в тугое кольцо. Синий остужает размякший за день асфальт а зной уходит с улиц вместе с закатом. Яркими пятнами вспыхивает жизнь внизу. Бегущие желто-рыжие артерии дорог, по-деловому структурированные, как в рабочем улье точки света в высотках бизнес-центров, миллионы разбрызганных огней низких жилых районов. Любой другой город с наступлением вечера укрывается темнотой, скрадывая свои грязные и острые углы, И становится куда более приятным и симпатичным, но не Джакарта. Джакарта кичится своей наготой. В сумерках, выглядывая из переулков, взрываются огнями вывески баров, многоэтажных борделей, потрёпанных драк -отелей. Вдоль залива тянутся кальянные с террасами, усыпанными подушками и полуголыми девицами, картинами выпускающими дым темно-вишневыми губами. Гремит музыка, иногда китайская, иногда арабская, чаще английская, хотя белых здесь почти не бывает. Гудят клаксонами мопеды, и паутина поездов, оплетающая город, наполняет его равномерным гулом. Но с высоты фешенебельной золотой сети Будды этого, наверное, почти не видно. Конечно, если ты не знаешь, куда смотреть. Эчизен редко видел Джакарту с такой высоты, но он может себе представить. «Ты должен меня понять», — договаривает он. «Я понимаю», — соглашается скрипучий голос на том конце телефонной трубки. «Но это не значит, что я могу позволить повлиять на свои решения. Этот город мой, потому что картель сильнейший» и пока у меня есть возможность убирать препятствия на пути этой силы, я буду так делать. Наверное, с самого верхнего этажа Хамайма Тауэр мир видится совсем иначе, чем из небольшой кельи в обшарпанной церквушке за чертой города. «Значит, ты говоришь мне выйти из игры», задумчиво тянет Эчизон, перебирая пальцами по столу. «Забавно. Эчизон не уверен, что хочет знать, как видит мир». Ольберих Бассир. Расценивай это как жест доброй воли, говорит Бассир. У нас никогда не было с вами проблем, Шишида. И мне бы не хотелось, чтобы они появились впредь. Этчену улыбается своему отражению в зеркале, склонив голову набок. Он знает, он похож на сытого кота, обернувшегося пушистым, хотя и полинялым от старости хвостом. Он молча слушает, прищурив глаза с выцветшими ресницами. «Мы позволяем вам существовать, потому что вы не приносите нам проблем. Не надо!» — Басир делает выразительную паузу. «Даже создается впечатление, что он просит. Это впечатление — обман. Не надо пытаться переходить нам дорогу. Твои ребята...» — Эчизен почти воочию видит, как он кривится от неудовольствия. Сегодня доставили нам проблем. Мне это не понравилось. Эчизен представляет себе Басира вживую, как тот стоит у своего массивного стола из дорогого дерева, курит папиросу, рассматривая город круглыми на выкате глазами и разговаривая по громкой связи коммутатора. У самого Эчизена узкий лисий прищур и телефон, прижатый к уху. «Я сделал тебе одолжение в счет старого знакомства, пригласив на разговор, а не послав к тебе дивантору», — говорит Басир. «Но это исключение, а не правило. Приструни своих щенков и забудьте об оттисках. Их заберет картель». Когда Эчизен уже готов положить трубку, он говорит «Ий, Шишида». То, что он скажет, вполне предсказуемо. «Этот мальчишка». Эчизен слышит, как Басир неприязненно морщится. «Эйден Рид!» «Если он снова работает на тебя, то отошли его. Он не нужен мне в этом городе. Слишком много проблем». «Понятия не имею, о ком ты говоришь», — улыбается Эчизен и кладет трубку. А потом раздраженно цокает языком, надевая очки в тонкой оправе, чтобы поднести к лицу телефон и пальцем пролистать до нужной записи. Затем он переводит взгляд на сливающегося с тенями листари в углу кельи. Времени больше нет. Вариантов тоже. Отправь его. Пусть едет и разбирается. Мы должны узнать, где клише быстрее этого старого ублюдка. Несмотря на отдаленные звуки ночных кварталов, пробирающиеся через длинные узкие оконные проемы, здесь тихо. Старые лодки, грязь, темень, сырость. Где-то, действуя на нервы, капает вода. Полки с пыльными коробками тянутся на все 15 метров склада, спрятавшегося на южной окраине портовых доков. Добраться сюда так, чтобы ни люди церкви, ни гончие картеля не проследили за ним. Было то еще задачей. Он не привык к такому темпу работы, когда из-за любого угла тебя может пристрелить какой-нибудь псих. Если верить статистике, психов здесь полный город. Кирихара переступает с ноги на ногу, и ему кажется, что этот звук заполняет все помещение. Время уходит. Со склада его должны были забрать два часа назад, но он еще здесь. Это раздражает. Если уж быть до конца честным, ему не нравится находиться в этом городе одному. Ощущение, что Джакарта сожрет тебя, едва зазеваешься. Не город, а монстр. На первых порах он настороженно вслушивается в каждый шорох, сжимая в мокрой ладони пистолет. Потом паранойя отступает. Органы чувств чуть расслабляются, и он откладывает пистолет на ящик рядом, чтобы тот был в поле зрения. Тяжелый чемодан давит на острые колени, а тишина на уши. Еще через полчаса до него доносится шум. Вскинув голову, Кирихара прислушивается. Снаружи по гравию скрипит шинами подъезжающая машина. Едет вдоль дальней стены, он следит за светом фар, пробивающимся через прорезь окна. Потолок исчерчен ярко-желтыми полосами. Автомобиль заворачивает ко входу. Рука сама ложится на пистолет, и, подбирая кейс, Кирихара прячется за полками, там, где больше всего теней. Он крепче стискивает оружие, поднимая руку к плечу. С лязгом открывается тяжелая входная дверь. «Элиот!» — раздается сосредоточенный голос. «Ты здесь?» Секундное напряжение отпускает, и Кирихара почти готов устыдиться, но останавливает себя. Это не страх, а просто здравый смысл. «Инспектор Аройя!» — уважительно кивая тон выходя из тени и крепче прижимая к себе чемодан. Мама воспитала его хорошо и научила здороваться со старшими. Инспектору Аройя уже в который раз не нравится то, чему мама учила Кирихару, и он вздыхает. «Просто, Эдгар, я же просил!» Он стоит в дверном проеме, Знакомый силуэт в четких границах света с улицы. Темные волосы, уложенные назад. Распахнутая цветастая рубашка поверх белой майки. Оружие не видно. Скорее всего, оно в кобуре за спиной. Инспектор совсем не выделяется среди местных. Такой же смуглый, с гладким моложавым лицом и восточными узорами на потертой рубашке. Можно принять и за гуляку, и за бандита. Идеальный вариант для Джакарты. «Да, извините», — в который раз соглашается Кирихара. «Вы задержались? Что-то пошло не так?» Инспектор Аройя качает головой, упирая руки в бедра. Старший агент Бирч приказала выждать несколько часов на всякий случай. «Все получилось?» В целях безопасности они не выходили на связь. Кирихара выполнял приказ автономно, действуя по своему усмотрению. И хотя такая свобода никогда не приносила ему особого удовольствия, судя по чемодану в руках, у него получилось вполне достойно. Без лишней скромности. Он кивает, проходя мимо инспектора к выходу. «Да, мы готовы выезжать». «Подожди, подожди, они точно в этом кейсе?» Инспектор хмурится, откидывая с алба волосы. На его красивом лице желание проверить все прямо здесь на месте. Кирихара не закатывает глаза только потому, что мама его хорошо воспитала. «Ты вскрыл его?» Взгляд инспектора скользит вниз к чемодану в руке Кирихары. «Давай я проверю». Кирихара хмурится. «Едва ли это хорошая идея». «С чего это инспектор хочет проверить содержимое кейса прямо здесь, на грунте, когда по плану они должны уехать отсюда как можно быстрее?» «Я выполнил все по инструкции». Нудным бюрократическим тоном отвечает он, поправляя очки. И в этой инструкции четко сказано, что повторно открывать чемодан можно только в условиях полной безопасности, инспектор. Ароя слегка вскидывает брови. Волнение буквально стекает с его лица, как вода, и он удивленно тянет. Какое похвальное следование букве закона Эллиот. Но мне кажется, Бирч не оценит, если мы привезем ей не оттиски, а чемодан, набитый поролоном. Согласен? Кирихаре хочется съязвить, что он в состоянии определить, что перед ним — долларовые оттиски высшего качества или поролон. Но вместо этого он оборачивается через плечо и медово улыбается, глядя на инспектора сверху вниз. Я ведь сказал, что произвел первичную проверку содержимого. Оттиски внутри. Тем более я полагаю, что старший агент Бирч куда больше не оценит, если нас убьют в глуши, застав с открытым чемоданом. А Ройя улыбается в ответ. «Вас в Академии только язвить старшим по званию учат, не иначе», и смеется, проворачивая на пальцы ключи. «Поехали, умник!» Авто на аренду обычно идеально вычищены. Это хорошо, особенно в Джакарте, где в два раза больше причин сомневаться в том, чем здесь занимались люди, платившие до тебя за эту элантру миллион рупий за три дня. Пахнет химией, перебитой освежителем воздуха. Тихо работает радио. Кирихара сидит, привалившись плечом к двери, наконец-то расслабив плечи. Он как раз методично протирает стекла очков, достав из чехла салфетку, когда Ароя, выруливая из темных переулков, спрашивает. «Расскажешь мне, как прошло?» И насмешливо косится. Или изложишь в рапорте?» Огни едущих навстречу машин отбрасывают рваные блики на его лицо. Он улыбается в ответ. «А это приказ? Или вы за меня волнуетесь?» А Ройе вздыхает. «Элиот!» «Да ладно! Как будто Кирихара сам не знает, что с ним иногда бывает сложно, ей-богу!» Он вновь принимается протирать очки, И, избавившись от улыбки, тоже вздыхает. Пришлось долго ждать, пока они друг друга перестреляют. Устроили на пристани настоящее фаер-шоу. В остальном все шло по плану. «Как тебе удалось в итоге отобрать оттиски у картеля?» Кирихара недоуменно на него смотрит. «Я не говорил, что чемодан остался у картеля». А Ройев скидывает брови, поворачиваясь к нему и заставляя нервничать. Кирихара и так не любит, когда за рулём оказывается кто-то другой. Это лишает чувства контроля над ситуацией. А особенно, когда водитель постоянно отвлекается от дороги. «Китайцы?» «Нет?» «Да ладно, церковь?» «Поразительно!» А Роя разворачивается обратно, хмыкая. «На той машине, где дежурил я, у них не было бы и шанса, если бы к ним не присоединились какие-то ребята с автоматами на наперевес». «Мне не удалось их сфотографировать, но наш мальчик-гений Николас сейчас пытается выяснить, кто это». «На пристани было всего два человека из церкви», говорит Кирихара, наконец надевая очки обратно. Мир снова становится четким, и теперь можно видеть искреннее удивление, отпечатавшееся у инспектора на лице. «Всего два, и они смогли забрать оттиски?» «У диванторы», — добавляет Кирихара, и тут же жалеет, потому что ароя снова поворачивается, комично тараща на него свои черные блестящие глаза. «Двое против диванторы Я видел досье на него. Местные называют его «абади», переводится как «бессмертный». Кирихара фыркает, по крайней мере, у него на глазах Диванторе не умирал. «Пока что они не ошибаются», — пожимает он плечами. Все эти клички, которыми местные награждают кого не лень, порядком забавляют. Кирихара тоже читал досье. дивантора родился на Суматре, в богатой семье. Но что-то в его воспитании пошло не по плану. После совершеннолетия его взяли на убийстве, и он отсидел несколько лет в столичной тюрьме, чтобы затем выйти, ограбить банк, подорвать фабрику своего деда и сбежать на яву. Если быть точным, то с Деванторой дрался только один, Кирихара качает головой. Он много слышал, и в частных разговорах, и в академии, о том, как происходят преступные разборки, но такое видел впервые. Я помню состав церкви, его в списках нет. Возможно, наемник. Я отобрал кейс у него, когда он уходил из порта. Насколько я знаю, церковь не привлекает наемников. А Ройя задумчиво стучит пальцами по рулю. Это закрытая организация. Они набирают молодых людей, практически подростков, и взращивают их на своих условиях. Со стороны туда не попадают. Вряд ли их епископ изменил своим принципам. Но если поиск оттисков для них — приоритетная задача? Надо будет обсудить с Бирч. За тобой точно никто не следил. Кирихара досадливо цокает про себя. Возвращаясь к политике абсолютной честности — Он не рассчитывал, что именно в его точку привезут оттиски. Все были уверены, что конечным пунктом станет аэропорт. Тот был куда более подходящей и безопасной целью. Кирихара даже слегка растерялся, когда прямо у него на глазах началось светопреставление Успел и понервничать, и успокоиться, прежде чем догнал церковного наемника. Он знал, как работать со слежкой, но не в таких же условиях. И все же в итоге... Он все сделал правильно. Это он и озвучивает. Хорошо, вздыхает Оройе, а потом убирает руку с руля и треплет его по плечу. Прости, Эллиот. Никто не думал, что на первой же полевой миссии тебе придется пробираться под пулями. Кирихара кивает и терпеливо ждет, пока инспектор уберет руку. Надо же. Их отель располагается в конце Джалан Джаксы. Идеальное прикрытие. Вокруг одни магазины, бары да недорогие гостиницы. Недаром здесь самая большая концентрация туристов в городе. Время далеко за полночь. Однако эта часть Джакарты живет своей жизнью, пестря неоновыми вывесками, цифровыми рекламами и слепящими глаза витринами. Они едут мимо, и Кирихара упирается лбом в стекло, попутно рассматривая город. Не слишком отличается от привычных Нью-Йорка или Чикаго. Пальмовыми аллеями так и вовсе напоминает родной Майами. Тем не менее, тут не обходится без особого азиатского колорита. Лавки, торговцы, зазывалы, огромные компании пьяных молодых людей, женщины в цветастых платках, в хиджабах, трехколесные повозки, мопеды, хаотичные перекрестки, крошечные переулки с вывешенной на балконах одеждой, вывески на китайском, арабском, хинди, японском... «Огромное осиное гнездо». «Пойдем», — мягко тормошит его инспектор, думая, видимо, что Кирихара задремал. Возможно, его правда слегка разморила, потому что он не помнит, когда они остановились у тротуара напротив входа в гостиницу. Сонная тяжесть в мыслях вызывает раздражение, и Кирихара плотнее обхватывает ручку чемодана. На последнем этаже тихо и пусто и единственным звуком становится пиканье дверного датчика, когда Аройя прикладывает ключ-карту. В номере светло. За декоративной перегородкой видно фигуру, склонившуюся над столом в кухне. Кирихара ставит кейс у своих ног, но задевает зеркальный шкаф, и над целым строем ноутбуков вскидывается вихрастая темная голова. «Элиот, инспектор!» У Николаса вид, будто он только что закрыл сессию, Впрочем, у него всегда такой вид. С отросшими волосами, в рубашке с коротким рукавом, застегнутой под горло, с невинным веснущатым лицом и в целом, как вечный студент, Николас органично смотрится среди бесконечных проводов и горящих экранов. «Николас, зови меня Эдгар. Сколько раз можно вас спросить?» «Инспектор, с возвращением!» В коридор вплывает гора мускулов. Ткнешь иголкой и лопнет, как шарик. «О, Кирихара! Ну как все прошло?» Кирихара все так же, стоя за спиной Ароя, закатывает глаза. «Попустительская манера Эйса так же невыносима, как и всегда», Николас хмыкает в кулак. А когда Эйс оборачивается, Кирихара встречает его вежливой улыбкой. «Ну, привез я его живого», — шутит Ароя. «И да, Элиот отлично справился. Оттиски у нас...» О! Уважительно восхищается Эйс, подходя к ним, и... Господи, держи свои руки при себе, хлопая Кирихару по плечу. Молодец, Кирихара, так держать! Родина может тобой гордиться. Кирихара выдает самую вежливую из улыбок и пытается ускользнуть. Родина имеет право гордиться им, только если оплатит ему потом психотерапевта. В номере царит приятная прохлада. Кондиционер работает на полную. Кирихара порядком устает от здешнего климата и воздуха, в котором столько влаги, что ее можно выжать еще в одни Великие озера. Ему хочется поскорее сменить липкую рубашку и майку под ней, так что он направляется в спальню. Из коридора туда ведут деревянные арки в начале и в конце. Две двуспальные кровати, дешевые тумбочки с ночниками, потертый длинный ковер неприятного желтого цвета скинутые в кучу чемоданы у стены. Большая часть багажа — техника и оружие. Если связать шнуры от их ноутбуков, можно спуститься до земли с 11 этажа. Тем не менее, сменные рубашки у Кирихары, естественно, есть. Он же не Николас, чтобы ходить в поло в горошек. В свои 26 он хочет выглядеть на 26, а не на 12. Где старший агент? спрашивает он, присаживаясь перед своей сумкой и дергая молнию. «Она в посольстве». «Все еще?» — вскидывает бровь Кирихара. «Времени должно быть уже около двух ночи». «Все еще». Эйс выразительно пожимает плечами, плюхается на край кровати и откидывается назад, заложив руки за голову. «Там какие-то проблемы с выездом из страны». «Если Кирихара выглядел как офисный работник, Николас как студент, а Роя как бандит?» то Эйс сразу сдавал их всех с потрохами. Кирихара бы не удивился, если бы узнал, что девушки подсаживаются к Эйсу в барах с вопросом, не агент ли он случайно. «Ну, расскажешь, как прошло, боец!» Он улыбается, и Кирихара не уверен, что сможет говорить с ним, не чихая и не вытирая слезящиеся глаза. На 80% эйс состоит из всеобъемлющего патриотизма и феноменального профессионализма. Остаток припадает на панибратское снисхождение, и вот как раз на этот компонент у Кирихары аллергия. Ему не удается убрать с лица свое «не хочу», потому что смеется даже Оройе. Отсмеявшись, он хлопает его по спине «прекратите уже трогать» и говорит «да ладно, Эллиот» все равно заносить в рапорт». Это не помогает. Но Николас тоже выглядит заинтересованным, так что Кирихара с неохотой пересказывает все с того момента, как Дивантора начинает палить по машине церковного «не пойми кого». Эйс отпускает глубоко профессиональные комментарии. Его опыт полевой работы измеряется годами. Не выдавал бы он его в формате «а вот здесь лучше было бы «в таких случаях тебе надо» и «Ну ты все равно молодец!» Цены ему бы не было. Кирихара не хочет быть неблагодарным, но, кажется, все-таки хочет. В этой передряге Эйсу пока не довелось даже оружие подержать. Кирихара бы с удовольствием поменялся с ним ролями, но не мог. «Ты отлично справился, дружище!» — кивает он. «Эх, был бы я там, поймал бы этого Дивантору и...» И отпустил бы потому что на территории Индонезии у тебя нет полномочий», хмыкает Кирихара, доставая сменную одежду и встает с корточек. Эйс с пониманием смеется. И в этом читается «Ну да, замечтался, грешин. Ароя бросает на него взгляд из проема на кухню. И дураку понятно почему. Чемодан все еще рядом с Кирихарой. Замечая этот взгляд, он практически чувствует, что «Вот сейчас начнется». «Николас» — ласково зовет Аройя. «Давай откроем кейс и сразу внесем серийные номера оттисков в реестр». Николас стреляет в него глазами загнанного оленёнка Заодно, наконец-то, посмотрим на них. Идеальные оттиски Карла Гринберга. В его голосе уже проскальзывают нотки нетерпения. Эйс заинтересованности не показывает, но то ли дело Аройя. У него профессиональный интерес, вытекающий из десяти лет работы с подделками разного уровня. Вот уж кто точно может оценить по достоинству произведение фальшивомонетнического искусства. «При всем моем уважении», — открывает рот Кирихара, — «а Ройя тут же смотрит на него укоризненным взглядом, будто говоря, я уже знаю, что ты хочешь сказать какую-то гадость, потому что ты их все начинаешь со своего уважения». «Но у меня есть инструкции, отданные непосредственным начальством». «И моё начальство не вы», — сияет, как надеется Кирихара поперёк его лба. Он даже не пытается скрыть недовольство действиями Ароя Слишком заметно, что излишне доброжелательный инспектор Ароя пытающийся что-то контролировать вместо непосредственного начальства, его слегка раздражает. «Ну, так и задумано». «Элиот». А Ройя шумно выдыхает, разглаживая складки на своей рубашке, и вдумчиво смотрит, но не продолжает. «Да ладно тебе, Кирихара!» — посмеивается Эйс. «Не всегда все получается делать по протоколу». От одного этого голоса начинается мигрень. «Какой же ты упрямый!» — вздыхает инспектор, потирая переносицу. «Эллиот, я помню, что ты подчиняешься напрямую Бирч, и понимаю, что это твое первое задание». «Ты волнуешься, стараешься во всем следовать правилам, но поверь моему опыту». Его прерывает стук в дверь. Из коридора доносится на английском «обслуживание номеров». Как бы ни любила полоскать их пресса, они не дураки. Во всяком случае, инспектор Ароия уж точно. Кто-нибудь заказывал? От того, как быстро он из расслабленного и мягкого становится строгим и цепким, Кирихаре не по себе, будто бы мышкой ползунок сдвинули. И все-таки Ароя отнюдь не так прост, как кажется на первый взгляд. Все переглядываются, отрицательно качая головами. «Я откро «Подождите», — останавливает его Кирихара, тут же оглядываясь по сторонам. «В углу комнаты стоит высокий шкаф, почти упирающийся в потолок». Без стула дотянуться до верхушки может только Кирихара со своими метр девяносто плюс. В два движения он засовывает кейс на шкаф так, чтобы его не было видно. А одобрительно кивает. «Джунет, давай». Эйс, он же азис Джунет, о чем все за приклеившейся кличкой забывают, убрав одну руку за спину, идет открывать. Кирихара ногой двигает чемодан в сторону, а Николас, который оружие вообще никогда в руках не держал, напряженно следит за происходящим со своего кресла. Видна только темная макушка. Эйс дергает ручку и открывает. Коридор пуст. Перед ними дверь в 1108 и бежевые стены с темными панелями, разбегающиеся в обе стороны. И Кирихари это не нравится. Он хочет сказать Эйсу «Стой!» когда тот оборачивается к ним и начинает закрывать дверь. Кирихара видит взмах чьей-то смуглой руки с пистолетом. Эйса со спины пытаются ударить по затылку. В последний момент он уворачивается. Его все равно скручивают, вытаскивают пистолет из-за пояса его штанов и приставляют к горлу. «Стоим, не двигаемся, не дышим», мрачно предупреждает мужчина в дверях. «Иначе сами понимаете». «Руки поднимите!» Кто-то низко горланит из-за его спины. «Инсп!» Тихо начинает Кирихара, не отводя взгляд от дула, прижатого к сонной артерии эйса. «Вот тебе и профессионал!» Тихо, обрывая тот и поднимает обе руки. «Делай, что говорят!» «Твою мать!» Кирихара сглатывает. Ему хочется выругаться, но вместо этого он, как и Аройя, поднимает обе руки а пистолет проворачивает на указательном пальце так, чтобы тот висел на тыльной стороне ладони дулом в потолок. Он прекрасно понимает, что кроме него никто не мог привести сюда чужаков на хвосте. «Молодцы!» — будничным тоном хвалит их бугай, держащий Эйса перед собой как щит. «Нам пришлось как следует подождать, чтобы вы привели нас сюда, так что батарейка у нашего терпения села». Не надо усложнять никому жизнь. Пистолеты медленно опускаем, не дергаемся и подталкиваем ногой ко мне. Как будто им незнакома эта процедура. Они все выполняют указания, будто списанные с учебника, и выпрямляются. Кирихара косится на Николаса. Того грубо поднимают с кресла и толкают к ним. Замечательное продолжение вечера. Просто чудесное. Обязательно все должно было полететь к чертям. Так по-идиотски. Мужчина одобрительно кивает. «Выстроиться вдоль стены, руки за голову, ноги расставить и без глупостей». Кирихара прижимается лопатками к стене, чувствуя, как мысли лихорадочно носятся внутри головы. «Нужно что-то придумать, и срочно!» Он стреляет взглядом в незваного гостя, пытаясь конструктивно анализировать ситуацию. Незваному гостю далеко за тридцать. Он широк в плечах и абсолютно точно местный или около. Слишком плохой у него английский. Мощные руки, которые могут свернуть шею на раз-два, оружие держит привычно и уверенно. Он отходит в угол, освобождая проход. Когда в номере появляются еще двое, становится тесно. Краем глаза Кирихара замечает, что в гостиничном коридоре остается здоровяк с угрожающей мордой, бородкой и длинными волосами. Он дожидается кивка от главного и прикрывает дверь. «Масао, подбери оружие!» — приказывает главный и обращается к Эйсу. «А ты, мужик, не дергайся!» Тощий мужичок хулиганистого вида с неаккуратно покрашенным хохолком и в футболке с цветастой надписью на китайском наклоняется, сгребая их пистолеты. Еще один бандит, высокая худая жертва с постной миной, становится по правую руку от главного, небрежно держа пистолет перед собой. И Кирихару посещает внезапное желание, чтобы тот случайно сам прострелил себе ногу. Им всем сегодня не хватает повода посмеяться. «Итак», — продолжает на английском главный, «Первый вопрос, где чемодан? Ты ведь не ждешь, что мы скажем?» Переходит на индонезийский Аройя. Главный удивленно вскидывает брови, будто не ожидал от него такого, а потом хочет ответить, но Ароя продолжает. Он выглядит абсолютно спокойным, когда кивком головы отбрасывает свесившиеся на лицо волосы и говорит. «Вы не самая большая наша проблема, даже если чемодан у нас». Масао обрывает главный, не сводя с него глаз. «Иди проверь спальню. Вы не картель, не триада, не церковь. Будничным тоном перечисляет инспектор. «А это, как все мы знаем, основные претенденты на оттиски. Один у дверей, трое в коридоре, двое в комнате. Шесть человек. А ты смекалистый», — замечает главный, рыская взглядом по комнате. А Роя слегка улыбается. «Да, это одна из моих сильных сторон». «Быть смекалистым?» «Да, и вот знаете...» Стою я тут на прицеле и становлюсь еще смекалистее. Ты тут явно чувствуешь себя главным. Это твои люди. Но такая маленькая банда не может рассчитывать на то, чтобы самим наладить производство, даже если скроется с глаз картеля. И продать тоже не сможет, потому что басир не придет покупать, а пришлет дивантору забрать у вас оттиски силой. Именно поэтому ни одна мелкая группировка и не ввязывается в эту гонку. И вот такой уж я смекалистый, что задаюсь вопросом, не стоит ли за тобой рыба покрупнее? Инспектор ставит интересные вопросы, будучи под дулом нескольких пистолетов. Кирихара бы додумался до этого только после того, как схлынул адреналин, а бандиты скрылись во своясе. Им повезло, что ароя не Кирихара. Тот играючи делает лица громил мрачными, будто вплотную подбираясь к их секретам. «Масао!» — зовет главный. «Ну что там?» «Ищем!» «Ищите, ищите. Вы тут все кирихари по плечо. Возьмите табуреточку, так дело быстрее пойдет». «Хотите послушать мои предположения?» — учтиво предлагает Аройя. Впрочем, этот парень тоже умеет противно улыбаться. «Спасибо!» «Пошел ты!» А потом из комнаты слышится голос. Нашёл! Масау появляется в варочном проеме. Может, они невысокие, но когда дело касается обысков, знают, что делать. «Кэп, а еще у них там целый оружейный склад!» Кирихара поджимает губы и пытается думать. Николас явно не успел все позакрывать, а заставка с эмблемой будто бы для слепых специально рисовалась. «Ну, тогда моя очередь», — главарь снова улыбается. Видимо, Ароя своей демагогией успевает вывести его из себя, и теперь он хочет отыграться. «Но в предположениях я плох. Просто предпочитаю получать ответы». Он упирает пистолет под горло Аройя, заставляя его поднять лицо. «Расскажите ко мне, любезный, кто вы такие?» Если бы Кирихара был опытным агентом, Он бы мог кинуться к Эйсу и вырвать оружие у бородача. Главный не смотрит, руки Масао заняты кейсом. Но Кирихара... Кирихара так не умеет. Он слишком неопытен для таких маневров. «У них тут еще и компьютерная выставка», — присвистывает коротышка с крашенной челкой, направляясь к столу в конце коридора. В следующую секунду Эйс неожиданно ловко для своей комплекции изворачивается, бьет своего конвоира, тут же главного острым локтем под дых и отнимает пистолет. А еще через секунду раздается выстрел. Кирихара не догадывается выхватить из чужих рук свой пистолет, потому что ищет взглядом последствия выстрела. Зато успевает инспектор, награждает тощего с хохолком прицельным хуком справа и выдергивает у него пушку. Пальба по всем поверхностям начинается мгновенно. «Пригнитесь!» — ревкая Таройя, прячась за шкаф. Белый, как простыня Николас, забивается за кресло. Кирихара ныряет вниз, нашаривает чужой Вальтер и начинает палить бандитам по ногам. Оказывается, Эйс прострелил бедро мрачнорожему, и теперь тот заливает кровью коврик. Из-за косяка, открытой в коридор двери, огневую поддержку своим оказывает здоровяк с бородой. Кириха расщурится сквозь очки, вытягивает обе руки и палит навскидку в нужную сторону. Борода чертыхается и скрывается. «Уходим!» — рявкает главный, и прежде чем отступить, вместе с остальными за порог, делает несколько выстрелов в угол, где стоит Аройя. «Гема, прикрой!» «Эллиот, прикрой!» — в свою очередь приказывает Ароя: Джонет, со мной!» Кирихара и Эйс действуют почти синхронно, подрываясь со своих мест и пытаясь прострелить чью-то голову, выглядывающую из-за двери, чтобы проложить себе путь из номера. Масао успевает перебросить чемодан прямо в руки здоровяку. Слаженно работают, не поспоришь, просто футбольная команда. Аройя и Эйс срываются следом. Из каких соображений за ними устремляется Кирихара, он сам не знает. Ясно, что они не успеют, бандиты почти оторвались, и что даже втроем против шестерых у них нет шансов. Это наверняка понимает и инспектор. Они добегают до конца коридора и расстаются у лифта, а Ройя и Эйс продолжают преследовать похитителей по правой лестнице, а Кирихаре остается та, что слева. Ни шанса на успех. Но он все равно, сломя голову, рискуя переломать ноги, бежит в обход. Только мелькают таблички с этажами и двери номеров. На четвертом этаже он оступается и чуть не летит кубарем вниз. На третьем в сотый раз жалеет, что ввязался во все это. На втором, кажется, слышит вдалеке пальбу. А врываясь в холл на первом, видит спины и искренне надеется, что на втором ему просто показалось а Ройя и Эйса нигде не видно. Кирихара сбивает ночных посетителей, перепрыгивает тележку с чемоданами, успевая на ходу поправить съезжающие очки и вылетает на улицу. Последнего из бандитов, Масао, подтягивают в кузов набирающего скорость пикапа. Отъезжая, тот задорно мигает габаритными огнями, которые красными зигзагами расплываются в оставшихся после тропического дождя лужах. «Твою мать!» — Кирихара пинает клумбу. Когда все возвращаются, номер выглядит почти как прежде. Даже окно уцелело. Зато все их вещи выпотрошены, будто по комнате прошелся ураган. Искали на совесть. Даже и не скажешь, что бандиты, а не профи. Только дырки от пуль дополняют паршивый дизайн. Как не разбили окно — загадка. «Инспектор!» Кирихара поднимает взгляд на Аройя. «Я приношу свои извинения. Это полностью моя вина. Вероятно, у них была та же стратегия, и кто-то отследил меня после порта. Ощущать себя тупым он ненавидит, но злиться здесь можно только на себя и свою некомпетентность. Эллиот, Аройя предсказуемо дружелюбно хлопает его по плечу. «Тебя взяли на эту операцию оценить оттиски». «Никто не ожидает от тебя навыков зеленого берета». «Не думаю, что начальство будет до этого дело», разочаровано замечает Эйс. Чья-то шальная пуля задела ему плечо. Вроде ничего серьезного, царапина. Но Николас, разрезав ему рука в футболке, промывает рану. «Вот насчет начальства вам точно беспокоиться не надо», уверенно заявляет Оройя, упирая руки в бока. «С этим я сам разберусь». «Лучше побеспокоиться о том, что мы доложим Бирч». По комнате прокатывается единодушный стон. Кирихара молчит, но исключительно из гордости. Тема оказывается животрепещущей, и они добрых 10 минут обсуждают ее, прогнозируя реакцию начальницы. Даже Ароя, состоящий с ней в крепких дружеских отношениях, предсказывает разочарование на лице и сетует, что в номере нет мини-бара. Они как раз переходят к обсуждению того, что им теперь делать, когда их прерывают. Раздается стук в дверь. «Обслуживание номеров!» Горланит звучный низкий мужской голос. Инспектор Ароя смотрит на дверь так, будто та объявила, что ей это надоело, и она увольняется. Кирихара думает, «Ну, вряд ли это бандиты вернулись извиняться». Кирихара думает, Это или дурацкая шутка, или просто совпадение. Кирихара думает, на веселый розыгрыш смахивает мало. «Они шутят, что ли?» — бормочет Ароя, заряжая новую обойму. «Николас, выключи технику и сиди на кухне». «Кто они?» — спрашивает Кирихара, прячась за аркой, ведущей в спальню, и вскидывая пистолет. Ароя качает головой. «Вот сейчас и посмотрим». «Всем тихо!» Кирихара мрачно ищет плюсы. Ну, как минимум, если это снова окажется кто-то с желанием прострелить в них пару дыр и забрать заветный чемодан, то с последним у этого кого-то уже точно ничего не получится. Кроме жизни невезучих борцов с фальшивомонетчиками, здесь забирать нечего. Ароя проворачивает замок, прислоняется спиной к стене и ударом резко распахивает дверь. «Блин, по носу, чувак!» Низкий голос теперь звучит очень высоко и чуть ли не визгливо. «Больно?» «О, тебе наваляла дверь!» Второй голос тоже мужской. Изумленное до крайности выражение лица Роя бесценно. «Да кто же знал, что она открывается наружу?» «Все в курсе, тебе не сказали?» «Хорэ издеваться!» «Ладно, тогда давай стрелять!» «Сказано, сделано!» Хоть кто-то здесь отвечает за свои слова. Выстрелили бы друг в друга, цены бы им не было. Пули влетают в дверной проем. Второго захода ранее уцелевшее окно не выдерживает. Раздается звон. Гости с типичным для местных флером сумасшествия и пистолетами синхронно вламываются следом. А Ройя делает несколько выстрелов и ныряет за Софу. Кирихара прячется обратно за косяк и полит из пистолета, когда ближайший из них — бритоголовый мужик, косая сожень в плечах, с мощными бицепсами, обтянутыми футболкой, с огромной рожей Дэдпула поперек груди, равняется с его укрытием. Не попадает. Руки отвратительно дрожат, ладони мокнут, тугой курок больно врезается в палец. Кирихара занимается финансами — Кирихара не создан для полевой работы. Позади него со стены падает картина. «Вот это ты длинный!» неуместно окая выдает человек, из которого можно слепить двух таких длинных Кирихар и даже на маленького Николаса останется. «Вот это ты широкий!» — думает Кирихара. Мужик в дурацкой футболке лихо разворачивается и наставляет на него пистолеты. Кирихара пятится, пытаясь понять, зачем бы укрыться, и ныряет в проход между кроватями, стреляя бандиту в ноги и не давая подойти ближе. За решетчатой перегородкой бьется стекло, и шумно ругаются, но никто не стреляет. Инспектор ароя хорош в рукопашном. Кирихара слышит хруст и глухие удары, видит мельтешащие силуэты. Они несколько раз роняют друг друга, кто кого непонятно, потому что Кирихара слишком занят попытками не дать себя убить. Огибают перегородку и заходят с тыла. Ароя делает подсечку, противник подпрыгивает, отвечая ударом в челюсть. Следя за ними, Кирихара теряет несколько секунд, за которые накачанный парень успевает подобраться к нему. Зато, наконец, узнает. «Инспектор — это...» И Кирихара слишком умен, чтобы растягивать эту реплику в киношную сцену. «Это он! Кто он? Тот самый!» «Поэтому выпаливает максимально быстро!» «Это у него я забрал чемодан в порту!» «Это у него!» «В смысле, у Лохматого, с которым у инспектора сейчас раунд!» Ароя замирает. «Стоит отдать ему должное!» Он держит этого лохматова между собой и накачанным парнем в тупой футболке. Стратегически верное решение. И живой щит на случай пальбы, который совершенно не спасет Кирихару в случае нападения. И поэтому у него трясутся поджилки. Потому что он все еще лежит, опершись на локте, в проходе между двумя кроватями. А над ним стоит человек, который по габаритам и на человека-то похож слабо. «Бо, стой!» — внезапно выдает тот, что был в порту, задирая подбородок и неотрывно глядя на Кирихару. У него, оказывается, безумная прическа и футболка с Человеком-пауком, видимо, парная к Дэдпулу. ароя так и стоит, заведя ему руки за спину и заставив согнуться до пола. Кирихара даже порадовался бы за команду в черных костюмах, но у команды в идиотских футболках тоже есть преимущество. И это преимущество — он сам, валяющийся на полу под дулом пистолета. «А что?» — переспрашивает качок с Дэдпулом. «Нет ничего хуже, чем назвать кого-то таких размеров «бо». Это как тупые прозвища из кино типа «малышачаки» для кого-то за два метра ростом. Это он!» восклицает лохматый, пытаясь выпрямиться, а потом снова скрючиваясь, не в силах игнорировать факт нечеловеческой боли в суставах. Длинноногая блондинка из спорта. Кирихара бы хотел возмутиться, состроить презрительную гримассу и переспросить, как он только что его назвал, потому что это настолько тупо и унизительно, что я не могу поверить. Но он все еще на, черт побери, при цели. Я думал, это была девица. Бо, фу, господи, нет. Накачанный парень чешет затылок. Хочешь, забирай. Он, видимо, только валяться и может. Моим навыкам требуется противник получше. О, дружище, сомнений нет, но тут такое дело. Ну-ка, мы это, сдаемся, внезапно выдает лохматый. Все остальные в комнате удивляются вместе с Бо. Кирихаре вообще кажется, что он наслышался. «Что, чувак, ты думая...» «Говорю, мы сдаемся». «Да что тут происходит? Точно сдаемся?» «Точнее, только выстрелы Купидона в мое сердце каждый раз, когда я вижу тебя». «Брат, брат!» Лохматый задирает голову и смотрит через плечо на инспектора. «Так вот, мы сдаемся». Беспомощны и готовы к страданиям. Что это было? Кирихара подтягивает к себе ноги и медленно встает. Так же медленно, как качок убирает пушку. Они неотрывно смотрят друг на друга, а мысль, что тут какой-то подвох, и их всех сейчас перестреляют, никак не выходит у Кирихара из головы а Светленький может связать меня в личном порядке. Кирихара помимо воли отвлекается на Лохматого. «Не поясничай!» — приказным тоном говорит инспектор. «Джунет, наручники!» Непрошенных гостей сажают спина к спине и сковывают сзади наручниками. Кирихара настоятельно советует Аройе натянуть Лохматому на голову мешок, а лучше еще после парочки вульгарных шуток полиэтиленовый пакет. «Без ножа режешь», — вальяжно вытягивает ноги тот. В нем не меньше шести футов роста. Загорелый, под жарой. Куда худощавее, чем его напарник. У того футболка даром, что на груди не лопается. Но Кирихаре все равно не хотелось бы получить хук такой рукой. Черты лица грубоватые. Высокий лоб, широкие скулы, острые скосы челюсти. Правда, все это украшено синяками и ссадинами. На виске виден свежий кровоподтёк. Кажется, работа Кирихары. И всё же он задирает голову и нахально откидывается на стуле, будто он не в плену, а в баре, и готовится вот-вот кого-нибудь снять. Демонстративно, картинно, показательно. Кирихара не уверен, что может испытывать неловкость, но когда тебя при коллегах выбирают мальчиком, с которым будут заигрывать, чтобы всех побесить, это уже слишком. Хорошо, что ароя слишком толерантный, Эйс — слишком недалекий, а Николас — слишком Николас, и весь этот цирк они дружно игнорируют. Не было бы в этом намека на передачу Кирихары на растерзание, цены бы его коллегам не было. Какая досада! Кирихара многозначительно морщит нос, еще раз проверяет наручники и отходит в сторону. Ароия присаживается на край тумбы А Эйс наворачивает круги, будто бы только он может удержать пленников от побега. Кирихара опускается на подлокотник дивана, а два героя дня разваливаются на стульях так, будто в любой момент могут встать и уйти. Элиот прокашливается Николас, нервно поглядывая на них. Они ему не нравятся, и Кирихара с ним солидарен. «Вот, бери второй». Он протягивает Кирихаре пистолет, не служебный. Видимо, кто-то из бандитских гостей обронил. Кирихара пихает тот в кобуру. Вполне возможно, Николас прав. Кто знает, что могут выкинуть эти два типа, если уж им пришло в голову сдаться? «Спасибо», — кивает он. «Итак, начнем», — размеренно говорит Аройя. «На часах три утра. Самое время для допроса. Почему бы и нет? Кто вы?» «О, а вы кто?» — переспрашивает качок, пытаясь сделать руками какой-то жест, но только со звоном ударяясь наручниками о наручнике своего напарника. «Здесь мы задаем вопросы», — возражает Эйс. «Иногда Кирихаре кажется, что это перекачанное тело пилотирует нейросеть, обученная на второсортных боевиках. Все силы уходят на то, чтобы не закатить глаза» если кирихара будет порываться это сделать каждый раз, когда хочется, то к концу задания заработает косоглазие. лохматый неожиданно прикрывает глаза и тянет за гробным голосом: « секунду бо кажется я вижу неужели трепещущим шепотом переспрашивает бо это сокращение от его имени или от какого-то ругательства? да! Я вижу это. Флаг, звёзды, мерзкий президент. Кирихара смотрит на Николаса. Николас смотрит на Кирихару. Они понимают друг друга без слов. USA. Невероятно. Но как же ты догадался? Нарочито шокированно реагирует Бо. Я поведаю тебе. Лохматый расслабленно закидывает ногу на ногу и устраивается поудобнее. Кирихара представляет, как, должно быть, затекли у него руки, и внутренне злорадствует. Слышал эту их «эр»? Второй ненадолго задумывается, а потом принимается горячо кивать. «Слушай, да, американцы без базара. У этого капитана Америка стопудовый иллинойский акцент». «Я в таком шаре, бро!» «Ты был в Иллинойсе?» Оглядывается на него лохматый «С таким видом, будто готов Вот-вот улечить в измене?» «Когда это ты успел?» Тот охотно отвечает «Лет пять назад И в Нью-Йорке еще сидел Аж с пятью ребятками из Чикаго и Ароры «Смотри мне!» Комментирует его дружок «Банда у них, что ли, какая была?» Не помню, то ли краш, то ли смэш, что-то такое классное. А блондинка твоя, он кивает на него, Кирихару. И внимание этого фаната стероидов было самым последним пунктом в его списке желаний. «Южанка, как пить дать?» «О, южаночки, это моя слабость!» хм, «Так вот», — лохматый делает вид, что перебивает сам себя, — «тот инспектор!» Но они явно вылезли не из полиции Майами. Он не собирается, похоже, переключаться на серьезный тон. Речь все такая же ленивая и насмешливая. Хорошая аппаратурка. Ну, гоняются за скрижалями. Не ЦРУ. ЦРУ тут делать нечего. Вообще, я ставлю на юэсэсовцев. Николас на кухне ойкает а Кирихара прикрывает ладонью лоб и видит, как на лице этого индюка появляется самодовольная ухмылка. «Они ж у нас главные по фальшивомонетничеству в прекрасной демократической Америке!» «Ой, ничего не говорите! шпиона я ж угадал!» «Ты ж бесишь!» Ароя Роя, дергая пуговицу на рубашке, улыбается той своей улыбкой, за которой следует побоище, а потом пододвигает к себе стул и садится верхом. Ну, тогда давайте знакомиться. Уполномоченный инспектор по линии выявления фальшивых денег. Он улыбается, наклоняя голову, и это выглядело бы вполне дружелюбно, если бы у него в руках не было пистолета. Агент секретной службы США Эдгар Ароя. Теперь ваша очередь. Ароя, видимо, делится Самой очевидной и, на его взгляд, безобидной информацией. Будто бы бросает кость собаке, выдавая это за рукопожатие перед обоюдным сотрудничеством. Раскрывать имена остальных, не имея стопроцентной договоренности сесть в кружок и устроить вечер откровений не очень умная идея. Сначала скажите, как зовут вон того красавчика? Лохматый мотает головой в сторону Кирихара. Тот изгибает губы в улыбке которой можно перетравить мышей в ресторанчике в недрах китайского квартала и вставляет из своего диванного угла. Это лишнее. «Да ладно тебе, котенок!» — щурится лохматый. Николас прижимает ладонь к лицу, видимо, старается не ржать. Предатель. В довершение — сочувствующий взгляд от Оройя. Осуждающий на это непотребство смотрит только Эйс. Не та поддержка, которую искал Кирихара. «Настоятельно прошу вас это прекратить». Он хмурится, массируя пострадавшие в потасовке запястье. «Ты совсем молодой. Сколько тебе? Лет двадцать с лишним?» начинает лохматый. Если сейчас последует еще один сеанс глубокой аналитики, Кирихара просто возьмет и выйдет подышать в коридор. «Ты плохо стреляешь!» «Ауч!» Еще и Эйс кривится, типа «да, но у тебя есть свои сильные стороны». Весьма никчемно пытался заползти под кровать. У Николаса на лице. «Эллиот, все хорошо. Он просто не понял твой план». «И вообще, в бою пользы от тебя никакой». А Роя смотрит проникновенным взглядом. «Мы ценим тебя за твой богатый внутренний мир». «Значит, ты специалист по финансам? И если твои навыки обращения с деньгами обратно пропорциональны боевым, то ты лучший специалист по финансам, которого я видел за свою жизнь. И почему же мой плохой прицел не может быть всего лишь трюком для отвлечения внимания от моих впечатляющих умственных способностей? Из чистого упрямства вскидывает брови Кирихара, которому срочно необходимо реабилитироваться хотя бы в своих глазах. Твое симпатичное личико справляется с этим лучше, улыбается непричесанный мудак. Но в бою от него никакой пользы. И вот тут Кирихара оторопело замирает. С каждой секундой этого молчания его брови поднимаются выше и выше. Он привык разбрасываться шутливыми, нет, оскорблениями. Но сейчас он и сам не понимает, заигрывают с ним или пытаются унизить. От злости он даже не находит, что ответить. Тот веснущатый азиатик, айтишник. А этот огромный. Бо, смотри, он почти с тебя размером. Очевидно, полевик. А где ваше начальство? ароя Роя дергает бровью. Кирихара не скрипит зубами только потому, что это подбросило бы дровишек в костер нелицеприятных комментариев. Как хорошо, что у него нормально не только с пресловутыми интеллектуальными способностями, но еще и со сдерживанием эмоций. Лохматый самодовольно улыбается. Остается только надеяться, что у него настолько перехватит дыхание от собственной невероятности, что он задохнется. «Почему вы решили, что есть кто-то еще?» Ароя делает ничего не выражающее лицо. «Ты серьезно?» — Лохматый хмыкает. Его притихший товарищ по заключению вставляет. «Бро, давай я. А то они уже поняли, что ты крутой. Но я же тоже крутой, а они об этом пока не в курсе». «Если вы оба такие крутые, то почему сидите тут в наручниках?» «Блондиночка, кивок на Кирихару, абсолютно бесполезна в бою. А пацаненок с веснушками — айтишник. Капитан Америка мне нравится, он мощь». Да и ты, инспектор, классно машешь кулаками. Это ушло или что? И того вас, классно дерущихся, двое. Даже если вас прислали для первичной разведки, этого мало. Есть еще кто-то. И этот кто-то — ваш большой босс, потому что в таких случаях во главе группы ставят полевого агента, а не инспектора по линии выявления или как там тебя забыл, прости, я не специально. Ничего страшного. Кирихари видно, как орое морщится, прикрываясь ладонью. Но когда поднимает голову, губы уже изогнуты в вежливой улыбке. А теперь поговорим о вас. «Ой, не!» — говорит качок, тоже оказавшийся крутым. «Да ну что о нас? Мы так! Бандиты мелкого пошиба! Ничего особенного!» — улыбается Лохматый. «Криминальные низы». «Криминальное дно! Низы повыше!» «Не хотите, понятно!» Дружелюбно, мурашки по коже от жути, улыбается Оройя, не сводя с них глаз. Рука с пистолетом лежит на спинке стула. «Ник, вбей в базу!» «Иллинойские банды, попавшиеся в Нью-Йорке в отрезке с десятого года по двенадцатый!» «Искать перекрёстно сбо уточняет Николас. «По лицу этих двоих понятно, что что-то идет не по их плану. «А вы не глупенькие?» — недружелюбно смеется лохматый. Сказал, будто грязью облил. Умник доморощенный. «Секретная служба идиотов не набирает, да? И смотри, специально ведь именно этнических азиатов послали, а не белых в черных костюмчиках». Каким бы раздражающим ни был этот парень, он снова угадал. Всех участников операции сорвали с ближайших к Индонезии баз, ссылаясь на срочность. Светленький, правда, так себе азиат, хотя, конечно, слегка похож. Светленький. Наш агент так сильно не дает вам покоя, без вопросительной интонации говорит Ароя. С одной стороны, Кирихара благодарен ему за общий подтекст, отстанет от моего подчиненного». С другой Кажется, сказано это человеку, который воспринимает «отстань», только как «старайся получше». «Посмотрите на эти ноги», — с удовольствием тянет пленник. И Кирихаре от его взгляда хочется их подобрать. Разве тут можно успокоиться? Разве тут можно устоять? У этого парня или все очень плохо с чувством юмора, или настолько хорошо, что ему приходится шифроваться под «очень плохо». Кирихара еще не решил. Тот ему подмигивает. Кирихара и бровью не ведет. Встает с подлокотника и, не выпуская из рук пистолет, идет подальше от спальни к Николасу. Николас поднимает на него взгляд, полный сочувствия. Кухня отделена от спальни не сплошной стеной, а гипсокартонной перегородкой с ромбовидными просветами. Впрочем, лучше, чем ничего. На экране ноутбука Николаса с сумасшедшей скоростью мелькают окошки, то и дело где-то высвечиваются совпадения и какие-то кодовые пометки. «База заключенных Райкерса», — понимает Кирихара. Он пару раз слышал о ней, преимущественно благодаря преданным огласке фактам насилия над заключенными. «Тюрьма как тюрьма, даром, что на острове посреди Гудзона». Программа находит Николасу несколько десятков заключенных. Видимо, каждый из них в разное время сидел с разными головорезами из Иллинойса. Дальше тот работает вручную, и Кирихара со слабым интересом наблюдает за процессом фильтрации, принимая во внимание только фотографии. Этот араб, этот без глаза, тот слишком старый, этот молодой, у этого лицо слишком умное, а вот этот... О! «О!» — тихо вторит Николас. «Нашли?» А Ройя поворачивает голову к ним, не упуская пленников из внимания. Кирихара кивает, глядя на экран. Портретная фотография в профиль и анфас. Общая сводка с нескольких ресурсов, включая базу розыска Интерпола и досье, приложенное к делу в архиве Райкерса. Он бегает глазами по строчкам. ароя просит. «Элиот, читай вслух». И он читает сначала Диего Боргес, сделан ленивым тоном. 34 года. Страна рождения Боливия, Лапас. 20 сентября 82. Не окончил школу. Он останавливается от удивления и вскидывает брови. Ладно. Ладно. Может быть, он поторопился с выводами, и внешность бывает обманчива, потому что Эллиот Настороженно спрашивает Оройя. Кирихара медленно продолжает. Не окончил школу. В 97-м году был недобор войск, поэтому власти объявили призыв с 15 лет, записался в добровольцы, отслужил, после 18 начал служить по контракту. Так он военный. В 2000-м начал службу в эскортных силах военно-воздушных войск Боливии на военной базе «Фронтера Роха» в составе третьей авиационной флотилии. Был пилотом единственного в стране «Кеннедейр АТ-33А». С каждой строчкой этого досье Кирихара все больше не хочет читать дальше. К 2007-му дослужился до звания капитана второго ранга. В 25 лет... Звучит то ли нелепо, то ли невероятно. погоди за 7 лет «Тут есть несколько приложений, минутку». «Да я вам сам все могу рассказать!» Громко и расстроенно встревает Диего Боргес, 34 года, бывший пилот-истребителя. «Замолчите!» Почти вежливо шикает на него Аройе. «Тут нет никакой информации о заслугах перед страной, но указано, что с пятого по девятый год проходил службу в Мексике». Кирихара замолкает. «Этого тут не указано!» но все прекрасно понимают, что происходило в нулевых в Мексике. Даже Кирихара. Война наркокартелей, в которой погибло более 50 тысяч человек, была огромным учебным блоком в программе Академии. Участвовал в операции «Гиперион» совместно с американской армией на территории Афганистана в 2008 -м. Судя по датам, Эта информация была рассекречена только в 2016 -м. Кровавая баня в Мексике. Военные операции в Афганистане. Все это слишком далеко от его мира цифр и ломаных кривых на биржевых графиках. «Что-то еще есть?» — непринужденно спрашивает Оройе. «Да, в мае восьмого года по официальным документам дезертировал» не дослужив трех лет до истечения срока контракта. Если верить предоставленной информации, на территории Боливии больше не объявлялся, зато засветился в других странах. Каких? Кирихара несколько секунд скептически крутит бегунок, а потом вздыхает. Ему не по себе, но он тщательно пытается скрыть это. Я до завтрашнего дня зачитывать буду, инспектор. Тут 58 стран. Сколько? «Сколько? Сколько?» — придуриваясь, вторит лохматый. Здоровяк довольно смеется. «Он в розыске в 58 странах», — повторяет Кирихара, пытаясь не думать о том, что находится с этим человеком в одном помещении. «Грабеж, подозрение на террористическую деятельность, участие в революционных бунтах, пиратство, заказные убийства, работа на преступные картели. он наемник. Сидел один раз в девятом году в Райкерсе, как оказалось позже, под чужим именем. Сбежал в десятом. Судя по расследованию, вручную переплыл пролив и пробрался в грузовой отсек самолета, улетающий из Лагуардии. «Классно я их, да?» — хмыкает объект розыска в 58 странах. Кирихара отрывается от компьютера и снова оглядывает его. Он смахивает на идиота. Но идиот не дослужится до капитана в двадцать пять и не сможет так виртуозно бегать от правительств нескольких десятков стран. «Умеете удивлять», — сдержанно замечает Оройя. Диего Боргес расцветает. «Да, это я могу». «Ладно, а что-нибудь насчет вот этого кадра?» Инспектор кивает в сторону придурка. «Есть?» «Ну...» Кирихара снова оборачивается к компьютеру. Тут сказано, что Диего Боргес — лидер собственной группировки без постоянного названия. Члены группы — Зандли Таснем, 31 год, уроженка ЮАР. Но на нее он не похож. Кирихара иронично косится через плечо. И Серхио Лопес, 33, тоже бывший боливийский военный, старший лейтенант в сухопутных войсках. Судя по фотографии, не он, «Ищи по его связям», — говорит Ароя. «Смотри пересечение с деятельностью». Искать по связям Диего Боргиса занятие на несколько недель, если перелопачивать всех, с кем он служил, сидел, кому помогал сбегать и от кого скрывался. «Ну, он не настолько известная личность, как я», — с сочувствием заключает Боргис. Лохматый недовольно оглядывается на него, пытаясь развернуться как можно сильнее. «Эй, я вообще-то...» «Ну?» — Кирихара насмешливо поднимает брови. «Ну, давай, скажи нам, что ты вообще-то, имя и фамилия, а можно еще возраст и подноготную твоей организации». Лохматый сдувает свою абсурдную челку, косится недовольно, сжав губы, а потом говорит «Подойди» и улыбается назло «Шепну на ушко». У Кирихары от раздражения раздуваются ноздри. Жалко, что пока неизвестно, кто он. Если этот лохматый не окажется сыном индонезийского премьер-министра, то Кирихара прострелит ему ногу вот прям тут же. «Прекрати на меня так смотреть! У меня аж мураш...» В дверь громко стучат. «Мурашки!» — заканчивает лохматый, быстро моргая и глядя в сторону входа. «Обслуживание номеров» раздается оттуда. Через секунду уже до всех доходит комизм, идиотизм, подсказывает себе Кирихара, ситуации. Диего Боргес пытается сдержать смех, прижимая подбородок к мощной груди, а лохматый прыскает, отвернув голову. На лице у инспектора Ароя читается «Отличная шутка, ребята!» На лице у Кирихары Он не знает, потому что не может взглянуть сам на себя, но подозревает, что «Да вы задолбали так шутить!» «Давайте не будем открывать», — внезапно предлагает Николас. Потлатый с осуждением качает головой. «Ну нет, юноша, это невежливо!» Он на секунду задумывается. «Кто у вас в прошлый раз открывал? Давайте по очереди!» «Нет, лучше киньте на Цуэфа!» Энергично возражает Диего Боргес. «Обслуживание номеров! Откройте!» Настаивают за дверью. Кирихара хватается за пистолет. У людей в этом городе или проблемы с фантазией, или какие-то комплексы по поводу уборки в чужих комнатах. Открыть они не успевают, даже если хотели бы всей душой. По ту сторону простреливают электронный замок. «Какие нетерпеливые в этом отеле горничные!» Невозмутимо ерничает лохматый, пока они все разлетаются в разные стороны. Николас даже успевает прихватить и прижать к груди ноутбук, свой, не конторы. «Спрячься в ванной!» — кричит ему Кирихара, подбирая пистолет Боргиса и засовывая себе за пояс брюк. «Но л В ванную!» Болтающийся под ногами технический аналитик, способный убить разве чью материнскую плату. Последнее, что им сейчас нужно. В проеме возникает фигура, и узкий коридор тут же затапливает выстрелами. Кирихара подается в сторону так резко, что не удерживается на ногах и заканчивает траекторию на полу. Выручает эйс, кидаясь к арке и успевая вставлять свои одиночные пистолетные выстрелы в стрек от автоматных очередей. Учитывая, что тут же слышится отборная ругань, справляется он хорошо. Ничего удивительного. Говорят, что Эйс побил армейский снайперский рекорд. Про себя Кирихара такого сказать не может. Шесть из десяти на полигоне. В голову мишени на тренировке никогда попасть не мог. «Кто это, блин, такие?» — кричит Эйс, перезаряжаясь. В зеркале шкафа-купе в коридоре мелькает еще один силуэт. Отвечают ему прикрывшийся креслом инспектор Аройя и, внезапно, тот, что с патлами. «Картель!» — рявкают они хором. Кирихараш вздрагивает, оглядывается на пленников и ползет вперед, чтобы помочь Эйсу. «Может, освободите нас, эй! Ребята!» — предлагает Лохматый. «А то если вы проиграете эту битву при Хорнбурге, то нас тоже убьют!» И Кирихара гордится, что продолжает сосредоточенно стрелять, а не отвлекается на отсылку к хельмовой пади Человек с таким ужасом на голове и на языке никак не хочет ввязаться у него с объемистыми томами Толкиена, но он решает подумать об этом позднее, когда его не будут пытаться пристрелить. «В который раз за последний час?» «Господи, он уже ненавидит этот город!» «Мы могли бы помочь!» Пробует еще раз лохматый. Очередь, которую выпускает высокий русый парень с автоматом, чуть не делает из кирихары решето. Он успевает в последний момент завалиться назад и раздраженно шипит. «Вы могли бы помолчать!» «Ой!» — говорит этот. «Он разозлился!» — говорит Диего Боргес. «Ты его разозлил, братан!» «Цирк какой-то! Их что, совсем не смущает обстановка?» Выстрелы стихают. Кирихара видит аройя, прижавшегося к стене и напряженно перезаряжающего оружие. автомат у противников давал им неоспоримое преимущество. Знала бы служба, что тут такое обслуживание номеров, прихватили бы станковый пулемет. «Ты кого-нибудь задел?» — слышится громко из-за стены. И внезапно на лице Лохматова появляется беспокойство — Он слегка хмурится, сосредоточенно глядя в пол, будто пытаясь прислушаться. «Нет», — прохладно отвечает другой голос. «Они там все что, акробаты?» — вздыхает первый. Кирихара успевает сесть, но в этот момент снова начинается пальба. Эйс загораживает обзор, поэтому он отодвигается назад, чтобы безопасно подняться на ноги, и слышит, как позади него боргис странным голосом говорит. «Это ведь был голос Сурьи, друг!» «Черт!» — произносит в ответ Лохматый прямо над Кирихарой. «Черт!» — подтверждающе вторит ему боргис Черт! Черт!», Черт «Мы поняли!» — обрывает их Кирихара, раздраженно оборачиваясь, и оказывается прямо между разведенных коленей лохматова Тот, мгновенно отвлекаясь от своих возгласов отчаяния, многозначительно хмыкает, глядя на него сверху вниз. На губах у него расплывается противная ухмылка. Кирихара выразительно закатывает глаза, потому что... Серьезно? Уровень шуток уже перевалил отметку деградации. А может, и не так уж сильно разозлился, фыркает от смеха Боргис. А Кирихара чувствует что недостаток опыта стрельбы по мишеням не помешает ему прострелить кое-кому колени. «Красавчик! Вообще-то я всегда даже очень за!» — пошло подмечает лохматый, поигрывая бровями. Кирихари не шестнадцать, чтобы краснеть от такого. Но его начинает утомлять необходимость даже во время стрельбы держать лицо перед придурком, который просто считает себя очень остроумным но сейчас чуточку неподходящее время давай ты сначала пристрелишь сурью Это будет куда проще сделать, если сначала я пристрелю в вас — улыбается кирихара в ответ рукой с пистолетом опираясь на колено лохматова, а затем рывком поднимаясь. Тем более конкретно с вами подходящее время будет только когда никогда Эки ты не дотрога не прекращает смеяться тот. И Боргес хмыкает «Один ноль», а потом раздается окрик ороя сквозь автоматную пальбу. «Стоп!» — его не слышат. «Стоп! Белый флаг! Переговоры!» Стрельба прекращается. За стеной почти физически ощущается вражеское недоумение, мол, «Какие еще переговоры?» «Вы сдаетесь?» — уточняет голос, как понимает Кирихара того самого Сурьи. Лохматый отчаянно крутит головой и шепчет. «Нет-нет-нет-нет-нет, вы не должны сдаваться, Сурья! Скажи своему боссу, что вам нельзя!» «Да почему?» — не выдерживает Кирихара тоже шепотом. «Он меня грохнет», — одними губами отвечает Лохматый. «Интересно, а можно его отдать картелю на бартерной основе? Вы от нас отвязываетесь, а мы отдаем вам вот это вот!» или он не котируется, как местная валюта. Тем временем инспектор продолжает. «Нет!» — огорчает он их. Но прежде чем те нос начнут стрелять, добавляет. «И у меня плохие новости!» «Какие еще?» — мрачнеет голос Сурьи. «Вы можете уходить!» — голос Арои звучит не менее мрачно. «Оттисков у нас все равно больше нет!» «Из чего это вам можно верить?» — хмыкает невидимый Сурья. «Мы даже не знаем, кто вы, блядь, такие, господа!» «Они явно врут!» — заявляет чей-то высокий голос, а потом кто-то на него шикает. У Лохматова выражение лица внезапно меняется на недоуменное. У Диего Боргиса тоже. «Это обманный ход!» — не унимается тонкий голос. «Если бы его обладатель видел лицо ароя он бы так, конечно, не говорил». Диего Боргес задумчиво хмурится и смотрит перед собой. «Эй!» — неожиданно громко спрашивает лохматый. «А это у вас там, случайно, не будущий глава картеля, а?» Кирихара прячет лицо в ладонь. Параллельно он слышит. «Ты что, всем так представляешься, Чандер?» И абсолютно не понимает, что здесь происходит. «Раджаяма Чан, что? Как-как? Ты как там, пацан? жив здоров ой Его голос резко меняется от осознания ошибки. «Зря я это сказал!» Во всем номере несколько секунд стоит напряженная тишина. «Эй!» — в свою очередь медленно тянет Сурья. «Прошу прощения, а это у вас там случайно?» «Не Эйден Рид?» «Нет!» — мгновенно отвечает Боргес. «Не знаем никакого Эйдена Рида». «И Диего Боргес...» С пониманием тянет их собеседник. Кирихара убирает ладонь от лица, смотрит на теперь уже Эйдена Рида, как на умственно отсталого, но не перебивает. А Ройя тоже. Видимо, всем интересно, что здесь происходит. «Простите, что не пристрелил его», извиняется тот помладше. «Но он грязно играл». «Слушайте», — вдруг мрачно сопит Боргис. «А Раджаяма, будущий глава, это не чернявенький такой с дебильной стрижкой под горшок?» Наступает очередная пауза. «Только не говори мне!» — ахает Эйден Рид, внезапно чем-то озарившийся. «Что?» «У меня не дебильная стрижка!» — орёт из-за стены Раджаяма, будущий глава. «Слышь ты!» — кричит Боргис в ответ, вытягивая мощную шею, и Кирихара удивлённо моргает. Рид закатывает глаза, как бы говоря, все в порядке, а потом пытается достать своего приятеля ногой, но тот не обращает внимания. «Гони мне мои бриллианты, иначе я тебя достану, отвечаю!» «Что тут происходит?» — слышится шипение Сурьи. «Чандер, ты что, натравил на себя Диего боргеса «Как?» «Уноси свои тощие ноги, ты, и ты, цыпленочек!» «Но это я с ребятами неделю назад! Я сделаю тебе плохо!» Чандер, Сурья говорит тоном разгневанной мамаши, «Что ты сделал?» «А правда, что он сделал?» Оборачивается к Криду и боргису Эйс, и Кирихара впервые рад, что тот открыл рот. Он сам пристально смотрит на них, и тогда Эйден Рид поворачивает голову к дружку. «Тебя что, обокрал Чандер Раджаема?» «Братан, да ему лет двенадцать!» «Мне двадцать пять!» «Да помолчи ты!» «Господи, боже мой!» «Чандр Раджаяма, приятель!» «Да над тобой все криминальные круги Азии будут ржать!» Диего Боргес как-то обиженно сопит и неуютно ерзает на стуле, немного успокаиваясь. «Нет, правда, Раджая!» «Если вы еще раз произнесете его имя, я вас пристрелю!» не выдерживает Кирихара, у которого сейчас голова пойдет кругом. «Я всего лишь хотел...» «Заткнись, Чандер!» «Что вы там предлагали, переговоры?» — спрашивает Сурья. «Я согласен, если вы приструните Боргиса». «Выходи», — соглашается Аройя. «Он привязан. Сколько вас там?» «Трое», — после заминки отвечает Сурья. «Давай», — ароя напрягается. Нам не нужны проблемы с картелем, и мы не будем стрелять, но только без фокусов. Сурья поднимает руки, показывая, что у него нет оружия, и выходит на середину коридора. Высокий, вполне приличный и с виду даже интеллигентный молодой мужчина. Кирихара удивлен. Кирихара предполагал увидеть головореза с картой подпольных хирургических операций вместо лица. Он аккуратно одет, на нем хороший костюм, И сейчас этого вполне достаточно, чтобы Кирихара принял его сторону. Жаль, что их интересы пересекаются на оттисках. Кирихара бы с удовольствием сыграл в его команде против Рида. Возможно, исключительно ради этого. «О, так значит, чандер не соврал!» — удовлетворенно произносит Сурья, цокая языком. «Ну да, зачем ему врать?» — самоуверенно вытягивает ноги Рид, «Делая вид, что они тут обсуждают ставки на скачках за британским «файфоклок». «Это действительно я». «Да нет, в это я сразу поверил», — отмахивается Сурья. «Увы, ты слишком надоедлив, чтобы тихонько сдохнуть где-нибудь на Сомали. Я не верил в то, что твоя прическа могла стать еще хуже, чем была». «Что?» — не сдерживается Кирихара и, ткнув пистолетом Вейдена Рида, смеется. «У этого была версия получше? А нельзя откатить назад?» Рит аж задыхается от возмущения. Такое чувство, что не будь у него скованы руки, одну бы он прижал к груди. «И ты, Брут!» «Я думал, мы подбиваем друг другу клинья!» «Колья!» — свежливая улыбка исправляет его Кирихара. «Слушайте!» — вспоминает он свою недавнюю идею. «А не хотите его забрать?» «Разве я не ваш любимый пленник?» — паникует Рит. «Вы же должны обо мне заботиться!» Оройе делает страшные глаза, но Оройе никогда не видел его маму. Вот у кого страшные глаза. Так что Кирихара продолжает. «Оттисков у нас нет. Информации тоже. Зато есть эти двое. Сейчас он напоминает себе продавца автомобилей. Эксклюзивное предложение. Никаких эксклюзивных предложений» обрубая Оройе. Сурья переводит на него насмешливый умный взгляд. «У меня с этим...» Он кивает Нарида на стуле посреди комнаты. «Свои счеты. Если нам нечего делить, то мы уходим. Но вам-то он зачем?» и хмыкает. «Поверьте, от этого парня больше проблем, чем пользы. Здесь каждый третий спит и видит, как всадить ему пулю в лоб» и Кирихара вполне понимает, за что. Но все это выглядит так, будто они собираются оставить себе Рида в качестве домашнего питомца и довольно проблематичного. «Так, а давай-ка без удручающей статистики», — влезает Рид. «Да, разумеется», — соглашается Сурья. «Пора заканчивать со статистикой». И в следующую секунду вскидывает руку и стреляет. Конечно же, у него с собой оружие. Прямо в него. Кирихара с самого начала предполагал что-то такое, так что моментально пихает стул ногой. Вместе с Ридом тот грохается на пол боком. Все снова бросаются в рассыпную. Сурья падает на диван, на его место врывается парнишка со стрижкой под горшок, проезжаясь по ним автоматной очередью. «Видимо, сам Раджаяма будущий глава Чандер». «Ну всё думает Кирихара, одним рывком оттаскивая стул с Эйденом Ридом подальше за кровать. «На это я не подписывался», — думает Кирихара, поднимая пистолет, «и... ну и естественно, ну и конечно». В этот момент у кого-то звонит телефон. Сурья орёт, «Стойте!» А затем «Это и к тебе относится, Чандер!» И Оройя делает всем знак «Остановиться» с одной стороны так кирихари никогда не доказать что он стреляет не настолько хреново как потлатый думает а с другой ну и слава богу оттиски уже у нас озадаченно переспрашивает сурья в трубку господи да тебе же сказали а не где угодно но не везде стоп подождите кирихара недоуменно смотрит на первого попавшегося ближнего своего этим ближним оказывается Эйден Рид. Кирихара сразу же переводит взгляд с бесячей морды на Ароя. Взгляд у того напряженный. А потом все начинает происходить слишком быстро. Прихвостник картеля вежливо откланиваются и уходят, даже двери за собой прикрывают. Какие воспитанные. Раджаяма Чандер пытается что-то крикнуть напоследок, но его быстро затыкают. Они остаются в номере. Одни. Кирихара растерянно оглядывается, пытаясь осознать, что А. Его опять не убили, и Б. Это ненормально. Все, что здесь происходит, это ненормально. И, конечно же, В. За ущерб в номере уже определенно придется платить. «Ты меня спас!» внезапно раздается сзади. «Ну зачем ты открыл рот?» «Избавься уже от этой ужасающей привычки!» Кирихара очень не хочет поворачиваться к Риду лицом, но что-то внутри него твердит, что иначе он проиграет. Приходится развернуться на пятках, выпрямив плечи и поглядев на Рида сверху вниз. Этот самый Эйден Рид лучится самодовольством, как радиационным фоном. «Я знал, что хоть немного тебе понравился!» «Этот парень его бесит, так?» что Кирихара еле сдерживается, чтобы не заскрипеть зубами. Но вместо этого он вежливо улыбается и задумчивым тоном отвечает. «Может, я просто хотел убить вас собственноручно?» «Ну, тоже ничего!» Рита добрительно кивает, выпитив нижнюю губу. Попахивает артхаусной любовной драмой. Да с него все, как с гуся вода. Кирихара чувствует, как собственное тщательно генерируемое остроумие разбивается волнами о камне его пояснической харизмы. И это тоже его песит «Трагедией!» — вежливо поправляет Кирихара. «Если по ходу действия кто-то из главных героев погибает, это называется трагедией!» Рит ухмыляется. «Так я все-таки один из главных героев!» «Да что ты с ним будешь делать?» «Тот, что мертвый!» — напоминает Кирихара. «Прекратите флиртовать!» Внезапно закатывает глаза ароя и Кирихара вспоминает о четырех других присутствующих в комнате. «Нам нужно...» И в этот момент раздается стук в дверь. «Обслуживание номеров», — доносится сиплый мужской голос. «Ну нет!» — качает головой ароя смотря на дверь сумасшедшим взглядом. «Это...» «Это уже даже не смешно!» «Это перестало быть смешно три раза тому назад», замечает Кирихара, в спешке хватая новый магазин с кровати. «Это будет одним из главных правил в Джакарте. Никогда не жди от обслуживания номеров ничего хорошего». «Ну, ребята, приятно было пообщаться», неожиданно вздыхает Рит, а Боргис хмыкает за его спиной. Все на них оборачиваются. «Это, похоже, за нами». И он встает, разминая руки, на которых нет наручников. «Суккин ты сын!» — думает Кирихара, без промедления направляя на него пушку. Но тут раздается грохот, и в номер вваливаются очередные индонезийские граждане, которым что-то от них нужно. Кирихара машинально разворачивается в сторону двери и даже успевает понять, насколько большую ошибку совершил, прежде чем чувствует, как ему заламывают руку и прижимают к себе со спины, уперев его же пистолет ему под подбородок. «Какой же ты тощий!» — неодобрительно щелкает языком Рид, сильнее стискивая его запястье, когда Кирихара пытается вырваться. Он ниже, но сильнее. Выкрученные суставы обжигают болью, а самолюбие чужим выдохом на ухо. В следующий раз приеду с конфетами». Кирихара до боли стискивает зубы. В комнате резко становится шумно, тесно и громко. Боргес с той же легкостью, которая намекала, кричала, вопила, тыкала пальцем на то, что они тут изображали беспомощных пленников, то ли из чистого желания поглумиться, то ли из желания подслушать побольше информации, освобождается от наручников и с ужасающей лёгкостью швыряет Эйса через кровать. А Роя отстреливается из-за угла, а перед Кирихарой вырастает низкорослый парень в церковной сутане и с двумя береттами в руках. «Ты дебил?» — спрашивает псевдосвященник. «А на самом деле наркоторговец. Это безумный, безумный город с безумными, безумными людьми». салим Супарман Путра. Память услужливо подсовывает ему вырезки из профайлов. Один из основных винтиков в механизме Шишида Эчезена. Тщательно взращенный цепной пес. Выглядит он куда младше своих 32 С его круглым маленьким лицом и миниатюрным телосложением. Но его досье говорит о том, что людям, обманывающимся его внешностью, очень не везет в дальнейшем. Но то, как он обращается к Эйдену Риду, Кирихари импонирует. «Да что я опять сделал-то?» — оскорбляется тот. «Не трогай!» — капризно добавляет, когда салим наводит оба дула Кирихари в живот. «Зандли, ты тоже прекрати палить по ним!» Это уже той чернокожей женщине, что пытается изрешетить инспектора ароя «Это американцы, правительственные агенты. Тронем их, выйдет боком!» «Американцы?» Салим подозрительно щурится на Кирихару и Эйса с Николасом, которых Боргес держит практически за шкирку. «Не похо...» «Андрей, твою мать! Андрей!» «Положи автомат немедленно!» Все присутствующие оборачиваются на парня в коридоре, который под шумок попытался поднять хеклер унд Молодой, почти подросток, тоже в сутане и ростом, наверное, с Кирихару, то есть непомерно высокий. Особенно по сравнению с остальными. А еще у него такое разочарованное лицо, что Кирихара не может не добавить себе под нос. А то папочка будет ругаться. «Мамочка», — хмыкает рит, — «все еще ему на ухо. И Кирихаре серьезно, Кирихаре некомфортно. Папочка тут вообще-то я. Ты двоюродный дядя, которого терпеть все не могут, тычет в него пистолетом салим. И постойте-ка, Кирихаре нравится этот парень примерно так же, как Сурья. И это уже закономерность, указывающая, что Кирихаре нравятся все люди, оскорбляющие Эйдена Рида. Красивым людям всегда достается много ненависти. У красивых людей нет вот этого на голове. «Ты меня достал!» — делится с миром Рид, отступая к стене назад, то ли поближе к выходу, то ли подальше от Салима и таща за собой Кирихару. Тот то и дело утыкается в него спиной и молится, чтобы придурок не устроил ему открытый перелом руки. «Меня и мое! Вот это!» «Мы обиделись! Отвали!» «В вашем случае обижаться нужно только на генетику», едко комментирует Кирихара, мстя за остановленный в руке кровоток. «Руку ниже локтя он не чувствует совсем». Холодное дуло ствола Рида сильнее прижимается к подбородку, заставляя задрать голову выше. «Поосторожнее на поворотах, умник! Вот не будь ты таким смазливым, давно тебя бы пристрелил!» Кирихара через силу хмыкает. Он чувствует, что захоти Эйден Рид его прикончить, уже давно бы выстрелил так что, подавив нервозность, вызванную нежелательным контактом, и с пистолетом, и с самим Ридом, комментирует. «Не пристрелили бы? Вам нравится, что я умник». «И мне нравится, что он умник», — одобрительно кивает салим. « «Так что, не стреляем их?» Сердце у Кирихары предательски пропускает удар. Он внезапно и очень глупо надеется, что это не было заметно, особенно для долбанного Эйдена Рида. «Нет!» — с интонацией «Да ну на хрен отвечает долбанный Эйден Рид. «Хочешь, чтобы сюда явился какой-нибудь спецназ, а не эти белые воротнички? Ты же знаешь, американцы терпеть не могут, когда мрут свои. Доставим старику еще проблем, нас понизят до алтарников. Хочешь быть одного ранга с Андреем? А чем плох мой ранг?» Растерянно спрашивает та колонча. В руках у него бельгийский 5-7 из арсенала секретной службы. Посмотрите на него. Все свободное оружие в комнате перелапал. салим смотрит на него таким взглядом, что тот тут же откладывает пистолет на стол, принимаясь крутить в руках четки с крестиком. «Сплюнь!» Он снова поворачивается к Риду. «Оттиски?» Но тот мрачнеет. У картеля. Подчиненная Боргеса Зандли, как там ее, закидывает автомат на плечо. «Что, опять увели?» «Да вы шутите!» «Что еще за круговорот оттисков в природе?» мрачнеет салим. «Это уже ни в какие ворота!» «Как так вышло?» «Тут сегодня половина Джакарты побывала», ухмыляется Рид. Кирихара не видит его лица, но сомнений не остается. Голос Рида хорошо отражает каждый оттенок его зубастых ироничных настроений. «В тачке расскажу». «Хорошо», — кивает салим и делает знак тому пацану, Андрею. «Поехали тогда». «А мы можем забрать его с собой?» С надеждой напоследок спрашивает Рид и, подозревает Кирихара, имеет в виду его. «Нет», — отрезает Кирихара. «Нет» поддерживает Ароия, несмотря на то, что его уже вынудили поднять руки и сдаться, и на то, что он явно не входит в электорат этого голосования. «Нет», — говорит Салем голосом, — «положи там, где взял. Даже не думай». Судя по всему, он вообще никогда не думает, не сдерживает себя Кирихара, и его тут же дергают за руку вверх. «Остается только зашипеть от боли и зажмуриться». Такое чувство, что сустав на самом деле трещит. Сегодня ему явно пистолет больше этой рукой не держать. А вы всегда? Он упрямо не собирается боли дать себя остановить. Выкуси. Применяете физическую силу, когда не знаете, что ответить. И пока говорит, удивляется сам себе. Почему он-то заткнуться не может? Хамить человеку, который в любой момент может всадить тебе пулю в голову, Такое он всегда считал прерогативой суицидников и идиотов. «Я передумал забирать тебя с собой», — сообщает ему Рид. «Ты гадкий мальчишка!» «А я уже начал думать, что это ваш любимый тип». «Господи, да ты со мной заигрываешь!» Кирихара категорически не согласен с тем, что это заигрывание, или у Эйдена Рида в жизни был только очень печальный опыт но ему срочно нужно выкрутиться из ситуации. Заигрывание с человеком, который держит у твоего горла пистолет способ самосохранения. Мне нравится идея, одобряет рит. Я прямо изо всех своих душевных сил сдерживаюсь, чтобы не нажать на курок. Как насчет мита в качестве способа самосахрэ? Заткнитесь на хрен оба. Обрывает их салим успевший покопаться за это время в телефоне. Наши говорят, что к Хамайма Тауэр только что подъехал кортеж из пяти машин. Пошли отсюда. Он ставит их всех к стене. Где-то они это уже проходили. Ах, да, Ириду приходится отпустить Кирихару. Правда, напоследок он хлопает его по заднице. Почти вывихнутая рука мелко подрагивает сведенная судорогой но он держится, пока церковь не скрывается в коридоре. Но как только дверь захлопывается, хватается за локоть и шипит, закусив губу. Не сломал, появляется рядом обеспокоенный Николас, глядя большими испуганными глазами. Для этого парня этот день должен стать самым нервным за все 26 лет жизни. Столько оружия перед своим носом разом он еще не видел. Не то чтобы Кирихара сильно превзошел его в этом вопросе. Нет, он пытается сжать кулак. «Инспектор! Инспектор Ароя, сэр!» Эйс хмуро смотрит на дверь. «Мы не пойдем за ними?» Тот качает головой, роясь в телефоне. «Нет смысла. Оттиски увели. И у них тоже. И тут раздается «угадайте, что?» «Стук в дверь!» Они все переглядываются и разом бросаются за все вертикальные поверхности, уже порядком изрешеченные пулями. А Ройи распахивает дверь ногой, чтобы направить сразу два ствола в лицо очередному криминальному авторитету Джакарты. Очередным криминальным авторитетом оказывается тощая азиаточка-горничная с каталкой и пылесосом в руке. Сквозь пистолетные мушки на нее смотрят три мрачных сосредоточенных лица, на которых постепенно проступает удивление. А потом тонкий голос Николаса за их спинами, трясущимся на ветру листком, говорит, «Это я вызвал».